Стихи петь говорите ты на картине я на картине между нами стена Говоря мне даже страшно, терять голову Мир искусства расцветает, умирая с голоду Птенцов о голубях не видно, мы, наверное, тоже молоды Глотком воды песни, глоток души вместе Третий альбом, лишь начало, еще будет 200-300 Если бы вы знали, что в голове моей творится Каждый день новые планы, каждый день новые лица Ян хватается за голову, кист опять на студии неровные куплеты срок 13 мертвого Раз будет, то еще будет разговоров про не искусство в интернете будут даже сам признаюсь, не смогу помочь эти дела смыслить как эти стихи петь говорит тебе ты на картине я на картине между нами стена посередине ты на картине и я на картине как эти стихи петь говорит тебе ты на картине я на картине между нами стена посредине ты на картине я на картине Не пропадают запахи цветов краски На холсте кисти мазки Очертания полоски Новый силуэт песни Довольно яркий, броский Нахожу капли яркой краски В этом черном войске Работать есть с кем Все дела решаем по-семейски Спасибо, люди незнакомые Друзья родные За улыбку, за слова теплые, приятные Помните, вернется все обратно Многократно вам враги заклятые Одумайтесь, ведь я всегда прощаю вас Дарите радость, выжимая из себя Всю эту грубость, наигранность, нелепость Заходите в мир искусства. Вы узнаете, как в вашем мире было холодно и пусто, и когда-нибудь улыбкой встретимся в театре искусства. Искусство. Искусство. Искусство. Искусство. Искусство. Искусство.